Глава пятая. Что таится в ночи? После того, как бандиты ушли, улица Плюме снова приняла свой мирный ночной облик. То, что сейчас произошло на этой улице, нисколько не удивило бы лес. Высокоствольные деревья, кустарник, вересковые заросли, переплет ветвей, высокие травы, ведут сумрачное существование. Копошащаяся дикая жизнь улавливает здесь внезапное появление незримого. То, что ниже человека, сквозь туман различает то, что над человеком. Вещам, неведомым нам, живым там в ночи, дает сочная ставка. Дикая, ощетинившаяся природа — Пугается приближение чего-то, в чем она чувствует сверхъестественное. Силы тьмы знают друг друга. Между ними существует таинственное равновесие. Зубы и когти опасаются неуловимого. Кровожадная животность, ненасытное вожделение, алчущие добычи, вооруженные когтями и зубами инстинкты, источник и цель которых — чрева, с беспокойством принюхиваются, приглядываются к бесстрастному, призрачному, блуждающему очерку существа, облеченного в саван. Оно возникает перед ними в туманном, колеблющемся своем одеянии, и чудится им, живет мертвой и страшной жизнью. Эти твари воплощение грубой материи испытывают смутный страх перед необъятной тьмой, С густком, которой является неведомое существо. Черная фигура, преграждающая путь, сразу останавливает хищного зверя. Выходцы из могилы пугают и смущают выходцы из берлоги. Свирепая боится зловещего. Волки пятятся перед оборотнем.